на разведку к Дзетину. Возвратившись, Сыма Джао сообщил, что Дзетин охраняют шусские войска. «Джугалян поистине провидец», — вздохнул Сыма И. «Мне никогда с ним не сравниться». «Зачем вы, отец, так говорите?» — вскричал Сыма Джао. «Дзетин взять совсем просто. Я все хорошо осмотрел. На дороге никаких укреплений нет». Все шустские войска расположились на горе, уверен, что разгромить их не составит большого труда. Если они действительно стоят на горе, значит, само небо пожелало, чтобы я одержал победу, — обрадовался Сыма-И, и, облачившись в одеяние простого воина, с сотней всадников отправился к Дзетину. Была ясная лунная ночь. Сыма-И беспрепятственно объехал гору вокруг. Масу смотрел на него с вершины и громко смеялся. «Если Сыма-И суждено жить, он не нападет на меня». Масу созвал военачальников и сказал им, «Как только враг придет, я подыму пурпурный флаг, это будет сигналом к сражению». Сыма-И, возвратившись в лагерь, послал воинов разузнать, кто обороняет Дзетин. Вскоре ему сообщили, что Дзетин оброняет ма младший брат Маляна Как мог джу лян поручить такое важное дело бесталанному человеку? — смеясь, вскричал сы — А правее Дзетина есть войска? — В десятиле на запад от горы расположился Ван-Пин, — доложили лазутчики. Сэма-И приказал джанхе преградить ванпину дорогу к горе, а и шэнь и Шэнь-И окружить гору. Строгий порядок в вейском войске смутил шуфских воинов, Масу взмахнул пурпурным флагом, но воины и военачальники не решились идти в наступление, и лишь когда Масу в ярости зарубил двух военачальников, шуфские воины напали на врага, но безуспешно. Вскоре им пришлось отступить. Тогда Масу велел занять оборону и ждать, пока подойдет помощь. В это время к лагерю Ван Пина подошли вейские войска. Ванпин вступил в поединок Джан Хэм, но после нескольких схваток покинул поле боя. До самого вечера вейские войска сождали гору. Шустские воины, томясь от жажды, стали роптать воины стоявшие на южном склоне горы открыли ворота лагеря и сдались противнику Мау с боем спустился с горы и бежал в западном направлении после того как были взяты ддзетин илелючен сыма и сказал своим воинам мы идем в долину сегу а оттуда на сечен это небольшой городок но там хранится весь провиант врага и оттуда Туда ведут дороги в области Наньань, Тяньшуй и андин Эти области мы возьмем без большого труда, как только Сичен будет в наших руках. Оставив Шэнь Даня и Шэнь И охранять Ля Сыма И с большим войском выступил к долине Сегу. Тревога не покидала джугаляна с тех пор, как он поручил Масу охранять Зетин. Наконец от Ван Пина прибыл гонец с планом расположения лагеря Масу. Джугеля накинул план взглядом и, стукнув рукой по столу, вскричал «Масу вверг мое войско в пучину бедствий!» Он оставил главную дорогу и расположился на горе. Стоит вейской армии окружить его, как в войске подымутся беспорядки, потому что не будет воды. А если враг возьмет Дзетин, как мы вернемся домой. «Разрешите мне принять командование войсками вместо Ма-Су», попросил Ян-И. Джугалян объяснил ему, какие следует принять меры к спасению войска, и Ян-И быстро собрался в путь. Но тут примчался гонец с вестью о падении Дзетина и лялючена «Погибло великое дело!» — воскликнул Джугалян. «Я сам в этом повинен» он вызвал к себе Гуаньсина и Джанбао и приказал им с отрядами идти в горы Угуншань. Если встретитесь с свейскими войсками, не вступайте с ними в бой, сказал Джугалян, а бейте в барабаны и шумите, чтобы нагнать на них страх.